Глава 29. Распечатка. Голос Айзика звучит слишком громко и напряжённо, но это не имеет значения. Народу в столовой битком, и его слова тонут в гуле разговоров и звоне посуды. Играет тихая музыка, современный джаз, подходящий для дневного времени. В такую погоду никто не рискует высунуться наружу, отмечает Элин, выглядывая из окна. Небо черным-черно, ветер кружит огромные снежные хлопья во всех направлениях. Она кивает. Это было в стале у Лоры. Значит, вот почему ты отослала Уила, чтобы показать мне это? Я его не отсылала, вскидывает Элин. Он пообедал и решил проверить почту. Айзик с клацанием опускает вилку и отодвигает тарелку. Он едва притронулся к куриному салату, и сбоку лежит горка салатных листьев. «Похоже, он в полном раздрае», — думает Эллен, глядя на его щетину и помятую одежду. «Так о чём статья?» — резко говорит он. «О депрессии. К ней была прикреплена визитка психолога». Эллен проводит пальцем по краю стакана и смотрит на камин. За стеклом извиваются высокие языки пламени. «Психолога?» Азиг таращится на неё округлившимися глазами, но потом берёт себя в руки. Он оценивающе смотрит на Элин, словно пытаясь предугадать реакцию. Лора в последнее время боролась с депрессией. Несколько месяцев назад ей стало хуже. Лекарства я забрал их с полки. Не знаю, заметила ли ты. Я заметила. Элин смотрит ему в глаза. Зачем ты их спрятал? не хотел открывать её личные тайны без разрешения. Я думала, она вернётся, и мне не нужно будет. Он качает головой и смотрит в пол. Но теперь всё покатилось к чертям, да? Он откашливается. Я всё отменил, чтобы ты знала. Лорины друзья мои, даже если погода будет не так ужасна, как предсказывают, теперь им нет смысла приезжать. Ты уверен? Без невесты не устраивают помолвку. Так ведь? Услышав в его голосе злость, Элин меняет тему. И давно у неё депрессия. Годами то лучше, то хуже, с тех пор, как умерла её мама. Да и отец вечно пропадал, что не улучшало дела. Когда Лори стукнуло 18, он свалил обратно в Японию. Короли умерла? Элина секается, представляя её узкое лицо, раскосые кошачьи глаза. Короли была единственной в своём роде, из крепкого теста, и лучилась такой энергией, что трудно представить её мёртвой. Автомобильная авария в Женеве, около озера. Виновник скрылся. Лора не говорила. Почему она не сказала? Элин удивлена, но в глубине души знает, с какой стати Лори делиться с ней чем-либо после того, как Элин от неё отдалилась. Она умеет напускать на себя бравый вид, но на самом деле с трудом держится, чтобы не развалиться на части, особенно здесь. Она не может себе позволить потерять ещё одну работу. Ещё одну? С последнего места её фактически попросили. Дали хорошую рекомендацию, потому что она ушла тихо, но всё же. А что случилось? Переработки сказались на ней. Она толком не высыпалась, приходила на работу даже больной, кричала на персонала и постояльцев. Эллен пытается сложить эти фрагменты с тем, что она знает о Лоре. Это невозможно. Они как будто говорят о разных людях. Она не знает, что ответить. «Я...» «Ещё я нашла счета за мобильный, Азик. Не за тот телефон, который остался у тебя. Думаю, у неё был ещё один». «Ещё один? Наверное, я бы знал». «Его шея багровеет». Ну да. Ещё один на её имя. Но счета присылали в отель. Элин берёт кусок хлеба и кладёт обратно на дымящемся супе в её тарелке дрожат капли масла. Совершенно неопетитно. Но если у неё и был ещё один телефон, она редко им пользовалась. Там куча звонков Айзик и сообщения. Последние месяцы она постоянно звонила по одному и тому же номеру. Это швейцарский мобильный телефон. Айзик проводит языком по зубам. Он явно взволнован. Что у тебя? Элин достаёт из сумки последние счета и протягивает его Айзику. Его взгляд с болезненной медлительностью скользит по странице. Айзик не узнаёт номер. Я сейчас туда позвоню. Айзик вытаскивает из кармана телефон, его волосы падают на лоб и лицо накрывает тень. Куда позвонишь? На её второй телефон. Номер наверху страницы. Пока он набирает номер, Эйлин грызёт ноготь, сгорает ужасного нетерпения, и её взгляд привлекает огромная люстра прямо над ними, абстракция из сотен острых фрагментов стекла, подвешенных на разной высоте. На первый взгляд это красиво, но сложность отсутствия симметрии, всё это как-то слишком, чересчур резко. Айзик убирает телефон от Туха. Включился автоответчик. Голос робота. Он снова берёт в руку счёт, сжимая его так сильно, что скрипит бумага. Попробую номер, на который она названивала. Через несколько секунд он дозвонивается. Алло? Молчание. Алло, повторяет Айзик. Вы слушаете? Он отводит телефон от уха и кладёт на стол. Элин видит в его глазах смятение, не злость, только отчаяние. Лора и мул Гала, а он понятия не имел. Растроговшись, Элинапускает взгляд. Айзику не нужна её жалость. Никогда не была нужна. Взяли трубку, но повесили, как только я заговорил. Попробуй ещё раз. Но на этот раз он почти сразу же опускает телефон. Теперь даже гудков нет. Наверное, отключили телефон. Это не имеет значения, Азик. Если что-то случилось, полиция может навести справки по обоим телефонам. Сотовый оператор даст список всех, кто ей звонил за последние полгода. Аизик молча барабанит пальцами по столу. Элен не уверена, что он её слышал. Темноволосая официантка протирает соседний столик. Элин вдыхает лимонно-хлорный запах чистящего средства. Вытерев стол, официантка с улыбкой поворачивается к ним. Хотите что-нибудь ещё? Элин уже собирается ответить, но Айзик успевает первым. Нет, резко говорит он. Всё равно еда дерьмовая. Айзик. Элин улыбкой извиняется перед официанткой. А что? Говорю как есть. Официантка выпрямляется и краснеет. Я могу принести вам что-нибудь другое, если хотите. И, конечно, передам ваши слова поварам. Нет, спасибо. Элин предупреждающе смотрит на Айзика. Всё прекрасно, честное слово. Когда официантка уходит, Элин хмурится. Но почему ты всегда такой? Зачем набрасываться на людей? Она не виновата в пропаже Лоры. У него такая особенность — вечно срывается на людях. Эллен вспоминает, как однажды он потерял игрушку, которую отец подарил за успешно сданные школьные экзамены, длинноногого металлического робота, который произносил, если надавить на антенны, «Я в твоём распоряжении, но обращайся со мной осторожно». Айзек сорвал злость на Сэме, перевернул его комнату вверх дном и стянул у него фигурку пирата. После этого Сэм несколько недель не отходил от Эллин. Они стали щитом друг для друга. Каждый раз, когда на Айзика что-нибудь находило, держались рядом. Неловкая пауза затягивается, Айзик поглаживает затылок. «Ты права», — наконец говорит он, — «но я не такой. Просто все пошло наперекосяк. Если сегодня вечером она не вернется, я снова позвоню в полицию». К тому времени она может уже вернуться, без убждённости отвечает Элин. И всё окажется ерундой? Или ты изменишь мнение, увидев вот это? Айзик вытаскивает из сумки пачку фотографий и бросает их на стол. Посмотри и скажи, что всё это ерунда. Элин подвигает пачку к себе. Её дыхание учащается. Все фотографии разные, но на них один и тот же человек Лукас Карон. Это же застройщик отеля «Откуда ты их взял?» Её окатывает холодной волной страха. Что-то тут не так. Айзек смотрит на её бледное, без кровинки лицо и постукивает ногой по полу. «Нашёл в лориной лыжной сумке. Ты только взгляни». Лукас в натянутой на уши тонкой шапке идёт к отелю, уставившись в телефон. Лукас разговаривает с кем-то из персонала у входа в столовую. Лукас сидит на террасе с другими людьми и потягивает вино. Как будто Лора... За ним следила, преследовала. Странно, правда? спрашивает Тайзик. Его нога двигается быстрее, колено стучит о крышку стола. Скажешь, что это не кажется тебе странным. Не похоже на фотографии из отпуска, да? Выглядит так, будто он не в курсе, что его снимали. Элин делает глубокий вдох. Трудно сказать, пока не узнаем контекст. Возможно, этому есть какое-то объяснение. но она неловко ерзает на стуле, понимая, как неубедительно звучат ее слова. Какое здесь может быть объяснение? Зачем у Лори эти снимки? Например, какое сверкает глазами Айзик и яростно трет века? Эллен берет его за руку и накрывает его ладонь своей. Машинальный, инстинктивный жест. Его рука расслабляется и замирает. Время сворачивается и... Эллен снова девочка, и Айзек убаюкивает её после того, как она проснулась от кошмара. Из-за этого они много лет спали в одной комнате. Айзек тянулся к её кровати и брал её за руку. Он успокаивал и Сэма, когда тот был совсем малышом. Какое-то время у Сэма тоже были кошмары, даже страшнее, чем у неё, причём по её вине». Они играли в переодевания. Сэм был солдатом, рыцарем, а иногда, если Элин его уговаривала, изображала вечку, натягивая сделанный вручную белый шерстяной балахон, её творческую интерпретацию рождественского костюма. Однако из-за этих костюмов Сэму начались ниццы кошмары. Ему казалось, что костюмы оживают на другом конце кровати, и безголовые существа танцуют по комнате. Элин помнит, как мама тактично убрала костюмы, бормоча про то, что не стоит пока с ними играть. Сэм. Мысли о нём резко отрезвляют. С чувством острой тревоги Элин убирает руку. Неужели она снова на это купилась, приняла всё за чистую монету? Всё, что Айзик показывает ей и говорит, это только слова, не более. Злясь на саму себя, Элин щурится и тянется к стакану с водой. Вопреки всему она забыла об осторожности, а не стоило. Она совершенно забыла, как легко упустить из вида, что человек сложное создание.